Глава 66. Как только сюда вернутся жрецы, они все поймут, покачала я головой. Пф! небрежно фыркнул Аксель. Сложно собирать записи из пепла. Я от удивления даже всхлипывать перестала. Ты что, хочешь сжечь все документы? Вообще я думал обо всем храме, задумчиво произнес парень. Знаешь, всегда хотел пнуть самоуверенных жрецов в их мягкое, отожратая брюшка. Ну, если тебе очень нравится этот образчик архитектуры. «Вот вообще не нравится!» — быстро сказала я. «Вообще совсем!» «Ну вот и ладненько!» — невозмутимо произнес светлый. «Что нужно для снятия проклятия? Кровь девственников? Хвостики летучих мышей?» Я рассмеялась. Немного нервно, но все-таки рассмеялась. «Нет, нужна просто кровь наследника и символ графской власти. Я так понимаю, это какой-нибудь трон?» Аксель чуть нахмурился, задумавшись. «У графов нет понятия трона или короны. Только у герцогов. И то на гербе». Парень запрокинул голову, внимательно изучая витраж. «Я вижу клинок и чашу на гербе. Что-то из этого». Мы еще немного подумали, а потом синхронно произнесли. «Клинок!» Светлый подозрительно покосился на меня. «Я знаю, почему клинок. А ты почему так уверена?» «Ну, титул же наследуется по линии меча». «Логично, молодец. А потому, что титул первый Белар получил за свои воинские заслуги. Титул, добытый мечом». «Ладно, с этим разобрались». «А где нам найти этот меч?» — просила я у Акселя. «Понятия не имею», — честно ответил парень. «Как правило, такие вещи, близкие к историческим памятникам, при себе не таскают». «Логично. Но вот представь, допустим, ты граф Белар». «Фу!» — сморщился принц. «Потому что граф или потому что Белар?» — полюбопытствовала я. «Потому что оба». Я хихикнула. «Да, но все равно представь. Представил?» «Угу», — мрачно отозвался парень, ковыряя какую-то плиту в «И вот в каких случаях ты бы достал из закромов этот исторический памятник?» «Визит ко двору», — не моргнув глазом, ответил Аксель. «И все?» — удивилась я. «А какие-нибудь домашние мероприятия?» «Ага, садитесь, детки, в кружок, я сейчас притащу из окрамов одну железяку, буду рассказывать семейные байки». И хидно прокомментировал Светлый, не отрываясь от своего вандального занятия. «Нет, Гвендолин, такие вещи достают, чтобы только напомнить окружающим о важности». Древности, родовитости, ну и прочее. А это нужно только при дворе. «И все остальное время такие штуки хранят в... в сокровищницах? В личных замках?» — предположила я. «Не обязательно». Аксель, отломав такие кусок плиты. «Что ты делаешь?» — возмутилась я. «Оставь в покое мертвых. Я не некромант, и допросить их не смогу». «И не надо», — невозмутимо ответил Светлый, одним точным и сильным движением ударив остаток плиты. Там мгновенно покрылась мелкими трещинами и осыпалась, открывая для нас узкий проход. Полагаю, искомая — там. «И почему она должно храниться в храме, а не в замке?» — поинтересовалась я, не горя желанием приближаться к подозрительным коридорам. «Белары всегда были немного фанатиками», — пожал плечами парень. «Ты заметила вообще габариты и убранство этого храма? Он больше напоминает не молельню, а светское заведение». «Думаешь, они жили прямо тут?» — сомнением спросила я. «Нет, но придавали этому месту явно большое значение, чем собственному дому». «Ну что, подождешь меня здесь или спустишься со мной посмотреть на семейные сокровища?» Я мрачно посмотрела на принца, потом на темный проход. Подумала, что если его там сожрут, я останусь тут куковать в гордом одиночестве, что тоже не слишком-то меня прельщает. «Если нас там прибьет какая-нибудь тайная плита, я за тебя не выйду», — пригрозила я. «Как знал, что надо подружиться с парочкой некромантов!» Усмехнулся светлый, и мы шагнули в темноту.